25. Мгла и дым. Утром встретились во дворике, чтобы ехать в пивбар к сатане. Нукри, как всегда, одет с иголочки, что вызвало у Коки завистливые мысли. Как ему удается без воды, света и газа быть все время выбритым и одетым в глаженное? Нукри сумел вчера достать у курда в гараже на развилке Давитошвили и Энгельса две канистры бензина. Можно поехать в пивбар на его «Жигулях», Город почти пуст, без бензина машины не ездят. В пивбаре, как всегда, накурено, дымно, шумно. Из кухни слышен стук движков, дающих электричество. Сатану они нашли в глубине, за столом, с двумя бритыми наголо типами, в татуировках. На столе жареные хинкали, две бутылки водки, три граненых сталинских стакана. Увидев их, сатана поднялся из-за стола и жестом велел идти за ним к крайнему столику, где со скрежетом и скрипом основательно уселся, повел мощной головой с рогом клока. «Херова себя чувствую. Шваркнуться нечем? Ну да. Откуда у вас, фраеров?» Пробовал чайным стаканом чаще снять. Да ничего не вышло, арера. Хуже стало. «Не все коту маслецо!» Добавил и по-детски пожаловался. «У меня от этой проклятой водки изжога, печень, геморрой. Лац-луц и готова. Сидеть не могу. Как вылечить?» Нукри посоветовал. «Если внутри геморрой, облепиховые свечи помогают. Есть в аптеках. Только какое-то время с алкоголем завязать надо. От него воспаление кишки. Шишки, мешки, бляшки». Сатана удивился. «Как завязать с выпивоном? А что делать? Ширки нет, курева нет, бабки есть, взять нечего. Голый вассер! Эй, бабуна! Иди каш. сюда!» — крикнул он через зал. Один из его сотрапезников верзила с длинными, разлапистыми руками, качаясь, подошел к столу. «Чего? Как брата прошу. Поезжай в аптеку, купи эти. Как их?» — облепиховые свечи для геморроя, — подсказал нукри. Тип, ничего не переспрашивая, молча, как лунатик, стал пробираться к выходу, а сатана развернулся к ним. «Ну что, решили за шмалью слетать? А то ширки нет, водку пить нельзя». «А как конкретно все это сделать?» — наивно спросил Кока. «Вы что, с детского сада? Не хлебалом щелкать, а ехать, цеплять, домой канадцы кайфовать. На Северный Кавказ слетать пара пустяков — тфу дела и сатана смачно плюнул на пол, что заставило соседние столы напрячься. «Я бы сам съездил, но тут мне надо быть. Тут. С меня на колы бабки. Чего вам еще? Что, не мужики?» «А сколько брать?» Опять по-глупому вырвалось у Коки. Ухватив клок волос, сатана рыкнул. «Что, в магазин пришли? Чем больше, тем лучше. Хрен знает, сколько они за кило попросят». «Кило?» «Это же брусок, как пачка сахара», — побледнел Нукри. «Как такую махину вести?» Сатана жестом потребовал бутылку водки. Ее поспешно принес буфетчик с поклоном и вежливым «Прошу, Сатан-Джан, чача домашняя, 70 градусов», разлил, опрокинул свой стакан, мотнул головой, сыпанул на язык черный перец с солью из стаканчиков, что стоят на всех столах». «Очень просто таранить, заныкать в сумку, забросать всяким хламом, вонючими носками, грязными трусами. Или урюком обложить, он запах отбивает. И вперед, и с песнями!» — добавил по-русски. «Легко сказать», — пробормотал Нукри. Сатана сурово уставился на него. «Бздыш! Я миллион раз ездил, и ничего, всегда все, лац «Никто, кроме нас троих, знать не будет. Не то сядут на хвост, а нам без билетных пассажиров не надо. Вот мои пять тысяч баксов!» Он вытащил из куртки пачку долларовых банкнот в рваном конверте, бросил на стол. Коки они показались слишком уж новенькими, уж не фальшакили, но Сатана, заметив его взгляд, заверил. «Бабки из банка, все путем, вот ксива, адрес». Он украдкой положил рядом с деньгами клочок бумаги. «Отзыв! Привет от Аслана! Он уже выздоровел!» «Аслан — это мой Кент. Вместе с Зону топтали. Ему еще два года чалится. Зима и лето, год долой, две Пасхи и домой!» Сатана кивнул на бумажку. «По этому адресу живут его родичи. Они знают, что приедут за дурью из Тбилиси. Аслан их предупредил, маляву выслал». Ну а я ему в зону кило подогрева подгоню. «Беры, таран, езжай в Казань!» «Как кило?» — испугался Кока. «А сколько? За сто грамм тащиться вам? Сейчас осень, урожай, самый сезон. Дури у всех много, мацанки полно. Долларов по пятьсот кумекаю можно кило взять». ну Нукри побледнев уточнил. «На пять тысяч баксов десять кило выходит». Сатана кивнул. «Ну, поделим пополам. Пять скило пять вам. Все по понятиям марера. Мой на бабки ваши риски. А как вы хотели?» И одним глотком опрокинул в рот полстакана чачи. Они сидели пришибленные. «Десять кило. Это как десять киловых пачек сахара. Целый чемодан. И пожизненно. Или расстрел?» Сатана внимательно следил за ними. «Что?» «Мандражите? Ну не берите десять, возьмите пять, бабки обратно привезете. Смотрите сами по ходу дела, а меня всегда здесь найдете. Если меня нет, спросите у бабуны, что в аптеку почапал. Он тут в охране пашет». «Телефона у них в Пятигорске нет, чтобы позвонить? Может, их там и нет совсем? Уехали куда-нибудь?» Попытался уцепиться за соломинку Кока, но сатана сурово отрезал. «Какой на хрен телефон? Это где-то под Пятигорском, там телефонов нету. Да куда они денутся, крестьяне, глехи?» Примечание. Крестьяне. Грузинский конец примечания. «Они, как ты, по Парижам не шныряют, на жопе сидят и в своем дерьме копаются. Вот еще новость. Село под Пятигорском. Этого не хватало». «Можно посмотреть?» С полувопросом Нукри взял кулачок и развернул. Кока тоже заглянул. Село Золотушка, улица Тихая, 6, Абахов, Белал. ну и накол, и название какое-то странное. «Золотуха, ха-ха-ха!» — развеселился Сатана. «Да, Аслан говорит, что живет в каком-то золоте. А Белал?» «Отец Аслана, он главный комбайнер». «А что за народ живет в этом селе?» — опять спросил Нукри. Сатана завертел клок. «Кто его знает? Разный? Казаки, может. Этот Аслан — кабардинец. Но мы с ним крепко кентовались. Он меня не посмеет подставить. Знает, что на перо посажу за кедняк или под кедон. Весь жбан ему расквашу, с пиццом в зону поеду и повешу его за яйца на свиданке. Могу дать телефон одного кента в Пятигорске. Рыба-кликуха. Со мной чалился». Он вам объяснит, как лучше всего до этой золотухи догонать». А кука не к месту вспомнив, что золотуха — это какая-то заразная болезнь, переспросил тихо у нукри и получил утвердительный кивок. «И плохая». Сатана, покопавшись в куртке, вынул записную книжку, потряс ею. «Тут, тут все у меня в кулаке». Опрокинул очередные полстакана чачи и громко запел по-русски, не обращая внимания на укоризненные взгляды соседних столов. «Здесь жило сапожник щило, сапоги щило, вино пило, потом умерло, вай-вай». После пения он продиктовал телефон рыбы, Кока записал на клочке с адресом, и стал высматривать, что творится за его столом, где оставшийся в одиночестве бритый тип спал, привалившись к стене и накинув капюшон по глаза. «Эй, джипго Спит или того?» Сатана поправил за поясом пистолеты шаткой походкой, натыкаясь на стулья, отправился к спящему джибго. Убедившись, что тот жив, вернулся за столик. «Если смогу, сам в эту золотушку маляву зашлю. Что вы едете? Твою кликуху знаю, мазала, а твое как погоняла». Уставился он на Нукри. Тот, не думая, ответил. «Доктор, доктор моя кликуха». «Он правда, доктор, хирург», — вставил Кока. Нукри взглядом попросил не продолжать. Сатана ухмыльнулся. «Хирург? Это который режет? А скажи мне, доктор, вот пацаны на зоне сцепились. Одни говорят, если мертвяка разделать надо...» что тело по суставам топором рубить легче всего, а другие говорили, что лучше всего болгаркой резать. «Можно сначала нарубить, а потом покрошить пилой на куски, перемешать их и рассовать по разным ямам. Никакой патологоанатом не соберет», — серьезно ответил Нукри. «Дело нетрудное». Сатана остолбенело смотрел на Нукри, даже клок перестал крутить. «Тебе б цены не было на зоне, доктор, доктор, ай болит, у меня яйца болит!» Спел он на прощание, уходя, качая головой и усмехаясь. «Нарубить, а потом разрезать! Лац-Луц готова! Ну, гран-мерсис вам заранее, гульном на Новый год!» Деньги остались на столе, но Укрик к ним не прикоснулся. «Твой дружок, твой накол ты и бери!» а Кока Сгребая конверт с деньгами, подумал с горечью, что опять на него чужие деньги вешаются. Да еще чьи? Сатаны. Ехали из пивбара молча. Уже во дворе, остановив машину, Нукри протянул. «Не нравится мне все это. Какие десять кило? Он что, свихнулся?» «Нет, конечно», — виновато пробормотал Кока. «Ну, возьмем два-три зиму пересидеть. Может, на твоей машине поедем?» Неуверенно предложил он, но Нукри отрезал. «Куда? Через перевал? Да там уже снег, завязнем. Опасная дорога сейчас, мокрая, скользкая, в пропасть угодить легко. Из-за шмали жизни рисковать? Нет. Если уж делать, то давай полетим на самолете до Минвод, а оттуда до Пятигорска близко. Найдем этого рыбу, а дальше видно будет. Возьмем, вскочим где-нибудь в Кизляре или в Дербенте на поезд Москва-Баку». а из Баку тоже на поезде в Тбилиси, где это все равно надо рисковать. «Нет бензина для мусоровозов и хлебовозок. Какие самолеты?» — усомнился Кока. Нукри уточнил. «Нет не только бензина. Нет власти, бардак всюду. Но я все-таки съезжу завтрак знакомой кассирше. У нас же время есть. Если уж делать, то надежно. Мне еще отпуск оформить надо». И ушел. Но коко успел заметить в его глазах живой светлячок упорства и упрямства, который вспыхивал, когда Нукри что-то для себя решал. Хотя Коку вообще-то удивило, что Нукри подписывается на такие подвиги из-за дури, обычно нелюбимой морфинистами, а Нукри был из них. А для Коки Гашиш притягателен, перемещает в некий уют, особенно когда вокруг холод, голод, тьма и стук часов с кукушкой, которая правда уже давно не высовывается из окошка. Ее, чтоб не орала каждые полчаса дурным голосом, Кока выковырила отверткой, а в ее гнезде стал прятать дурь. Бабушке не приходило в голову искать ее там, как, впрочем, и в других Кокиных тайниках. В переплетах книг, в завитках старинной люстры, за решеткой туалетной форточки или в карманах зимней одежды в стенных шкафах. Дома бабушка готовилась ко сну, ворчала. «Вот Родион из Москвы приезжал, свечи привез, а твой папаша, мой сынок ненаглядный, прошлой весной явился, побегал по бабам и ресторанам и был таков, даже ста долларов не оставил, прыщилыга вроде тебя». «Ты с ним хоть по телефону говоришь?» «Редко. Его постоянно нет, он то на гастролях, то еще где...» Куки не хотелось говорить на эту тему. Он ушел к себе в комнату, залег на диван, стал думать, где бы взять деньги на поездку. Тех нескольких сот долларов, что оставались, мало. Да и бабушку оставлять без денег нельзя. У нее пенсия — десять долларов. Шансов занять у кого-нибудь из соседей тоже нет. Все вокруг без денег. Грузинские евреи, соседи, у которых Кока часто одалживал небольшие суммы, уехали в Израиль. А у остального народа в карманах пусто. Остается одно, уже проверенное – книги. Только брать надо необычные книги. За них много не получишь. А книги из запретного шкафа, где хранились ценные экземпляры и раритеты. Кока пару раз наведывался в этот шкаф, после чего бабушка заперла его, а ключ носила с собой. Но и против этого можно найти средство, уже не раз опробованное. Кока порылся в ящике с лекарствами, достал пачку снотворного. Растолок две таблетки, и когда бабушка уже из постели попросила принести ей чай с малиной, всыпал порошок в чашку и не пожалел ягод с сахаром. Через полчаса старушка крепко спала. Кока взял свечу, тихо вытащил ключ из халата, открыл шкаф. Что брать? Старые корешки, позолота, выпуклые буквы, толстые тома, запах пыли и коленкора Взял наугад три книги и поспешил из комнаты. На галерее разглядел. Описание Парижа и его достопримечательностей. Тысяча восемьсот первый год. Переписка Екатерины Великой. Тысяча семьсот девяносто восьмой год. Герой нашего времени. Тысяча восемьсот семьдесят первый год. «Да, книги, видно, ценные. Но возьмет ли их книга Арам? Кому сейчас нужно описание Парижа, когда люди продают лампочки БУ и стоптанные кеды, чтобы не околеть с голоду? Но рискнуть можно. Плохо только, что цена этих книг неизвестна. У бабушки же не спросишь». Он кое-как всунул ключ обратно в карман халата, вынес книги на галерею и, заворачивая их в газету, стараясь не шуршать и не шуметь – а сверток спрятал за спинку тахты. Наутро, когда бабушка еще лежала в постели под тремя одеялами, Кока крикнул ей из галереи, что идет по магазинам, и, дождавшись сардонического ответа, «Смотри, не надорвись под тяжестью продуктов!» смылся со свертком под мышкой. Книгоноша Арам Сападжнян жил в Клартахе. Тащиться туда недолго, но противно. Узкие улочки завалены кучами грязного, темного, лежалого снега и мусором, где роются стаи злобных, оголодавших бродящих псов. Недавно на Чайковского такая стая загрызла и сожрала домашнюю жирненькую баллонку, опрометчиво выпущенную погулять. Вот кривы подъездик Арама. На стук открыла девочка, замотана в шаль. «Арам дома?» — Кока перешел на русский язык. «Папа, к тебе!» Из квартиры пахнуло затхлым жильем, гарью и копотью. Где-то чадила керосинка. Две свечи освещали коридор. Заставлен стопками книг, завален альбомами, нотами, все на продажу. Из другой двери высунулась фигура в пальто и шапке, похожая на Плюшкина из мертвых душ с иллюстрациями Баклевского, по которым бабушка в детстве тренировала коку в русском чтении. Арам. Худой, небритый. а ты Заходи. Он слабо махнул рукой и Кока проследовал в крохотную комнатушку с окном на глухую скалу. Арам кашлял. Болею, никак простуда не отстанет. Мэреткунем. Ты как? Примечание, ругательство. Конец примечания. Вас там в Салалаке не разбомбили, когда по дому правительство испушек полели? Кока с опаской сел на шаткий стул. До нас не долетало. — А они же, да, — бабушка говорит ее знакомую, на Дзержинского убила шальная пуля. — Старушка чай пила за столом, и вот... как-то тяжко все. — Да, плохо что-то, — согласился Арам, залезая в неопрятную постель, извиня ложечкой в стакане со слабым желтым чаем. — У меня еще и зубы отказали. — Вот, брат, смотри, — раскрыл беззубый рот. — Цинга, что ли? — отвел глаза Кока. — Может быть. Чеснок ем не помогает. Ты как? Бабушка жива, здорова. А то со всех сторон только и слышно. Тот умер, этот скончался. Того неделю, как похоронили. Мрут люди, Кока-джан. Неудивительно, когда такой беспредел кругом. Повел Кока рукой. Когда к тебе шел, черные джипы с типами в хаки проехали. А из окон стволы торчат. Я третий день помыться не могу, воды нет. Я про это вообще забыл, брат. У нас воды раньше не было, с дворового крана носили, а теперь и там нету. Хорошо хоть уборная во дворе. Что у тебя? Продать что-нибудь? Куко развернул свёрток. Да, у бабки украл, посмотри. Арам быстро зыркнул на книги, взял переписку Екатерины, повертел, понюхал, описание Парижа взвесил на руке, а по герою нашего времени только скользнул взглядом, вздохнул. Книги хорошие, но главные покупщики раритета грузинские евреи уже все уехали. Что делать? Кому это показывать? У людей на хлеб купонов не хватает. Если хочешь, оставь. — Я завтра с утра пойду сидеть на барахолке под сухим мостом. Может, кто и клюнет. Вот эти кирпичи должен на горбу туда тащить. Даже на такси денег нет. Пнул он ногой внушительную стопку книг. — Сижу там целый день, как охвар, а толку ноль. Примечание. Недоносок, подонок. Грузинский конец примечания. — Теперь люди книги не покупают, а жгут, чтобы не замерзнуть. «А сколько они могут стоить?» Кока попытался заглянуть в глаза раму, не удалось, глаза были скошены. «Кто его знает? Я же антиквар, а не книжный барыга, как вы говорите!» Кока прикинул. «Ну, за три книги три сотни баксов. Только быстро надо. Идет?» Думая о том, что этих несчастных денег даже на дорогу не хватит. «Что? Триста долларов?» Закудахтал книга Ноша. «Да я десять долларов на хлеб и молоко собрать не могу. Трех детей имею. Никаких денег у меня нет, брат Джан. Оставляй. Я их завтра с другим старьем отнесу, а вось купят. Вон в ту стопку положи, где Христос и Антихрист Мережковского. Не читал? Очень интересно. Пишет, что Христос был армянином». Коко усмехнулся. «Ага». тер христа и петр великий и давид строитель и все египетские фараоны папы римские и все армяне ты шутишь а это правда и что за тик у вас такой всех к себе приписывать от чегого такой дурдом арам не очень уверенно ответил мы самые древние ясно кто б сомневался вздохнул кока всем известно что вы моложе пяти кантропов но старше неандертальцев. Да, тут ловить нечего. Но тащить сейчас книги назад — нет. Пусть у барыги останутся, может, продаст, хотя внутренний голос говорил, что Арам скорее удавится, чем отвалит ему триста баксов. Кисло попрощался и ушел, провожаемый неслышной девочкой в шерстяном коконе шали Отправился в Салалаке по Лермонтовской. Мимо опять промчались два черных джипа, Из окон гремела Алла Пугачева. Кока заспешил домой. Вдруг это военные разъезжают в поисках свежего мяса, ловят молодых для войны. Дома застал бабушку в растерянности возле книжного шкафа. — Что случилось? — Моя Бебо. Она поджала губы. — Просыпаюсь и вижу дверца приоткрыта. Открываю шкаф, вижу дыру между книгами. Смотрю, нет моего любимого описания Парижа. «Ты не брал случайно?» «Только честно, посмотри мне в глаза!» Кока посмотрел. «Если б я хотел, я бы давно украл. Логично. Может, ты вчера ее читала, куда-то положила, а сейчас не помнишь?» Невинно предположил он. Это был запрещенный прием. Бабушка правда начала кое-что забывать. Хотя старое время помнила крепко. «А что?» «Ценная книга», — невзначай поинтересовался он. «Достаточно». — Но не в этом дело. Ее и переписку Екатерины мне подарили на свадьбу. А сейчас нет ни той, ни другой. И Лермонтовского романа нет. — Муж чекист подарил? — злорадно намекнул Кока на всякий случай. — Мол, книги-то темные, ворованные, на обысках. Если их сейчас украли, неудивительно, плохое к плохому липнет. — Нет, — отрезала бабушка и опять стала копаться в шкафу. Кока, ругая себя за то, что забыл запереть дверцы и замаскировать дыру, но, помня, что книга достаточно ценная, удалился в свою комнату и залег на диван. Неприятно получилось. Но что делать? Раньше не брал из этого шкафа, а теперь взял. Без выходняк, как говорит сатана. Вечером Нукри свистом вызвал Коку и сообщил, что съездил в аэропорт, где полный бардак, какие-то рейсы летают, какие-то нет, людей полно, все в повалку шум-гам. «Но я сумел взять два билета на минводы. В конце концов, никто нас не заставляет ничего покупать. Не понравится ситуация, развернемся и уедем. А в Тбилиси отдадим сатане его деньги, и все». По воровским понятиям меня никто не может принудить лететь за кайфом. А чтобы понятие соблюдать, есть воры и повыше сатаны. Сатана — бандит, но не вор. И на его слово есть последнее слово «вора». Откуда я это знаю? А ты забыл, кто мой дядька? Он десять лет отсидел. Много чего узнал я от него, пока его цирроз не убил. «И на когда билеты?» — с замиранием сердца спросил Кока. «На послезавтра, доменвод». «Потом на автобусе или маршрутки до Пятигорска. Там недалеко, километров 30-40. Бумажка с адресом у тебя. Завтра принеси, по карте посмотрим, где эта золотушка. Кстати, золотуха — непростая болезнь. Это туберкулез кожи». «Этого не хватало». В сердцах вырвалось у Коки. Чтобы как-то переварить информацию о билетах, он вкратчиво спросил у Нукри, не видел ли тот случаем доброго курда, что подогрел их недавно хорошей шмалью. Нукри молча полез в вазочку, вынул коричневую горошину и кинул ее на стол. Горошина пару раз упруго подпрыгнула. — Прыгучая, хорошая, поделим. На ночной косяк хватит. Ты прав, надоело дурь клянчить то у курда то у татар. «На зиму затариться нужно, а зима будет холодной». Старуха Моро сказала, ей видение было. «Все завалено снегом по крыше, а люди в снегу ходы пробивают». «У нее от чачи видение. Я до ночи не утерплю». И Кока быстро заделал в сигарету свой кусочек. Покурили вместе. «У старухи Моро есть чача?» — вспомнил он. «Нет, сын Пармен не приезжал давно». То ли болен, то ли конце отдал. «С чего бы? Здоровый бугай. Помнишь, мы его в детстве жиртрестом, козабочкой хозиком дразнили? Ты его еще толстопотамом обзывал, а он не понимал. Или слонопотам?» Нукри пожал плечами. «Люди от стрессов, инфарктов, инсультов умирают. Я хоть и редко, но в больницу хожу. Вижу, что с людьми творится. Всем нужна релаксация». «Кстати, а как с кайфом на Западе? Правда ли, что все есть?» «Да, конечно, это ж товар и очень ходкий», — ответил Кока, но добавил, что за хорошим кайфом все равно еще побегаешь. После курения Коку потянуло на одиночество. «Я пойду?» — Нукри отломил от своего кусочка крупинку. «На, самый ночной!» За поздним чаем, когда дали свет бабушка, кутаясь в теплый лапсердак, Все еще озабоченная пропажей книг, косо поглядывала на коку и передавала чашку, шипела и жужжала, как всегда, когда сердилась. «Тише, чашка горячая, обжечься можно!» Но он сделал вид, что ничего не замечает и прибегнул к испытанному методу отвлечения. Спросил первое, что пришло на ум. «Бэбо?» «А почему Лермонтовская улица так называется? Там что, правда Лермонтов жил?» «Как будто не знаешь», — всплеснула бабушка руками. «Конечно жил, в том синем доме на алавердинской площади. Есть даже балкон, где он пил с офицерами шампанское. Кутило был, вроде твоего папаши. Даже говорят, кого-то тут убил на дуэли из-за дамы». «В письмах писал, что в Тифлисе был счастлив, и если бы не бабушка, то остался бы тут навсегда. Еще бы! Блаженствовал, наверное, как петух в курятнике, и вино, и шашлыки, и барашки, и барышни, и плоты с кинто по кури, и хаши по утрам». Бабушка оживилась, нацепила очки, не поленилась что-то поискать на полках и вернулась с Томиком, чтобы уточнить – Лермонтов выслан на Кавказ в 1837-м. Его драгунский полк стоял в Кахетии, в Ставерстах от Тифлиса, тогда главного города Закавказья, куда новости из Петербурга доходили намного быстрее, чем новости из Парижа в Петербург. «Лермонтов тогда уже известный поэт, притом ссыльный, что всегда придает вес. А какие божественные строки он посвятил Грузии!» «Человек просто так, не прочувствовав душой, не напишет так сильно!» и продекламировала по книге. «Уж за горой дремучию погас вечерний луч, едва струей гремучию сверкает жаркий ключ, сады благоуханием наполнились живым, тифлис объят молчанием в ущелье мгла и дым». Вот именно, и тьма, и мгла — — И дыма предостаточно. — Актуальный стих! — заметил Кока, радуясь, что удалось отвлечь бабушку от исчезнувших книг. Бабушка отозвалась. — Ничего, переживем и это. — Да, куда уж страшнее! — откликнулся Кока и, видя, что бабушка собирается читать дальше, под предлогом неотложности скрылся в туалете. Но я оттуда слышал, как хорошо поставленный голос декламирует. — Летают сны мучители! «Над грешными людьми, и ангелы-хранители беседуют с детьми». Перед сном ворочался в холодной постели. Его словно засасывало куда-то, куда ему ни в коем случае не следует попадать, но неведомая сила влекла в глубокий безысходняк. Он и хотел ехать за шмалью, и боялся неизвестности, а об опасности быть пойманным даже думать себе не позволял. памятуя о словах психиатра Корнелия Зубиашвили, что мысль материальна, посему плохие мысли не надо думать. Их надо выкидывать из головы, как старую мебель. Ничего. До сих пор проносила, пронесет и сейчас. Ободрял себя Кока в тревожном полусне. Проснулся днем, кое-как оделся и потащился к Араму. Завтра улетать, а денег нет. Да и будут ли, под большим сомнением, моросило Людей мало, мгла, небо осеннее, густое, набрякшее, угрюмое, с проблесками далеких молний. Холодно не по-осеннему. Около гастронома на Кирова стайка женщин раскупала картонки с яйцами. Их спешно выгружали из пикапа два низкорослых вороватых бородача. В пикапе среди картонок с яйцами блестят два ствола. По дороге Кока заглянул в хинкальную на Вильяминовской. Пропустить сто грамм. В подвале царит Баграт, знакомый еще со школьных времен, когда ходили на шатало, прогуливая школу и лакомясь хинкали. Они на Вильяминовской стоили почему-то пять копеек за штуку, хотя в городе всюду были по десять. Хинкальщик стоял за стойкой незыблемо, как скала при всех властях, и так разъелся, что из-за жира на загривке не мог двигать головой. Отчего смотрел только вперед, иногда поворачиваясь всей тушей к кухонному окошку, откуда подавалась еда. С посетителями разговаривал больше жестами, чем словами, и величаво, как император, вытаскивал из кармана огромную засаленную пачку денег. Доложить новые купюры. Сейчас Баграт стоял за стойкой в чем-то вроде обрезанной детской бурки с дырами для рук, в офицерской ушанке с мехом. Посмотрел скучными глазками. «Что хочешь? Харчо?» «А есть? Давай». «Почему в бурке? Грабить кого собрался?» Баграт налил коки стаканчик, сам опрокинул свой. «Холодно, золотой. Кого грабить? Денег нет у людей. Пусто в карманах». «Воры находят. Отрезанные от бурки. Куда дел?» «Тут тепло, чтобы стоять», — указал он жирным пальцем себе под ноги. На полу, мехом вверх, лежал отрезанный кусок. — А это что стучит? В хинкальной стоял дробный стук и запах бензина. — Движок, только на кухню хватает, а тут холодно. Он глубоко вздохнул. — Ничего нет, все дорого. Люди без копейки сидят, кишки в узел завязаны. — Когда это кончится? — тоскливо вопросил он, хлопнув очередной стаканчик и угостив коку. — Эй! Домашняя, из моей деревни. Из ста грамм под харчо получилось двести под кебаб. Кока, наконец, смог поесть что-то по-настоящему горячее, болтая с Багратом о старых временах, когда в хинкальной кипела жизнь, компании пили и пели, наспор ели с десятками хинкали и залпом пились бутылки водки. А сейчас холодно, угарно, безлюдно, Только какой-то плюгавый мужичонка в углу одиноко расправляется с кибабом При поднятом настроении Кока добрался до Арамова косового подъездика. Не стал заходить, пометуя о бардаке и вони Постучал в окно. Вылез Арам в ушанке. «Ну чего, продал?» Без надежды спросил Кока, в чем оказался прав. «Нет, какой продал, брат Джан? Болею!» «Под сухой мост не пошел, тут твои книги. Возьмешь, оставишь?» «Давай». «Слушай, будь другом. Если Майнкамп встретишь, сразу возьму. Без разговоров». Передавая книги, попросил Арам. «Разве в ларьках нету?» — Кока расфасовывал их по карманам. «Да нету. Все раскупили, а мне нужно. Один Эбраэлли очень попросил». Примечание. Еврей. Грузинский. Конец примечания. — Ему-то зачем? — Кто его знает? Тёмный народ. — Вы не лучше, — раздражённо ответил Кока, не зная, куда деть большой путеводитель по Парижу и злясь на книгоношу из-за отсутствия денег. — Это да, правильно. Все совесть потеряли, — согласился тот, собираясь закрыть окно и воюя с непокорной оконной задвижкой. «А что, Гитлер тоже ваш? Гитлерян, а?» — не удержался Кока. «Имя у него тоже подходящее, Адольф. Вы же любите такие красивые, величавые имена? Наполеон, Артур, Гамлет, Шекспир, Отелло, Тигран, Венера, Эдмонд, Эдгар. Вот как твое отчество?» Арам потупился. «Рамзесович?» — Кока засмеялся. «А я что говорю? Арам, Рамзесович, Гитлерян. Звучит?» Арам заквохал через стекло. «Нет, Цаватанем, Гитлер не наш. Он Эбраэли по маме». А Кока поддакнул. «А по папе фашист? Ладно, до встречи, Эхнатонович». По пути домой он не удержался, снова заглянув в подвал на Вильяминовской. Тяпнул чекушку под горячие хинкали и неспешные разговоры Баграта с подвыпившим, плюговатым мужичонкой. Тот непременно желал получить сама под уксусом и был возмущен, что сама нет. «Как же так? При коммунистах всегда был! Ничего не было, а сом был!» А Баграт, подкидывая на плечах бурку, наставительно по-отечески возражал. «Был да сплыл. Забудь про коммунистов. Иные времена. Я-то знаю. У меня тут все едят». и звиадисты, и мхедриони, и оппозиция, и президенция. Дорогое стало сомовое мясо, поэтому и нет. Положим, я куплю оптом кило десять, а где гарантия, что продам? Как сохраню самонину? Холодильник еле-еле пашет. Рыбу ловить некому, колхозы порушили, в деревнях работы нет. Все гляхи в Тбилиси прибежали, по Руставелле гуляют. «Тебе же лучше! Больше клиентов!» — хорохорился мужичок. Баграт с достоинством соглашался, но важно уточнял. мне это лучше, а вот народу хуже. Зарплатные платят, пенсии копеечные. А если денег нет, кто придет сама кушать? Арифметику учил? То-то же!» Резонно. Но у самого Баграта брюхо начинается прямо от горла. Можно жить годы на подкожном жире. Какой, наверное, ужас быть таким тучным, и как надо не уважать себя, потакать своим мясом-молочным инстинктом, чтобы разожраться до таких толщин. Щеки у Баграта надуты, как шары, а руки так толсты, что на них не налезает ремешок часов, отчего Баграт кладет часы на стойку, мало, впрочем, ими интересуюсь, ибо голову опускать ему тоже нелегко из-за тройного подбородка». При расчете Баграт, сняв ушанку и утирая ею потное лицо, налил Коки в чистый стаканчик. — Тяпни на дорожку, хорошая чача. В моей деревне гонят. И жестом спросив у парней в дубленках, сколько хинка ли надо, развернулся всей тушей к окошку, рявкнув. — Тридцать! И три кебаба! Дома, пока бабушка кипятила на керосинке чайник, Кока незаметно рассовал книги по укромным местам. и чаепитие проходило под громкие вскрики. «Бэба! А это что под мутакой виднеется? Не книга ли?» «Что? Описание Парижа? Вот видишь, я же говорил, и другие где-нибудь валяются. Сама читала и сама забыла». Когда бабушка нашла последнюю книгу у себя под подушкой, она пригорюнилась, собрала книги в стопку, обхватила их, зашипела и зажужжала. «Дурища старая! Уже и не помнишь ни черта! Склероз! На Кукию пора! Стыд! Срам!» «Наши могилы на Суббартолинском кладбище», — напомнил Кока, радуясь, что бабушка обрела любимое. «Это ваши могилы там, а могилы моих родителей на Кукии». — обидчего возразила бабушка и всплеснула рукавами лапсердака. — Да тогда этого вашего сабуртала и в помине не было. Само слово что значит? Место, где играют в мяч. Аваки. университет был последним зданием в городской черте дальше шли поля где твой дед во время войны охотился и приносил иногда столько куропаток и зайцев что мы всему двору раздавали я тебе больше скажу бабушка сделала загадочное лицо ему как ведущему инженеру чай грузии давали четырехкомнатную квартиру в новостройке ваки и что он ответил где «В Ваке? Как я буду оттуда до вокзала добираться, чтобы на рыбу ходить? Ваке — это глухомань. Я отказался. А теперь это деревня с деньгами. Аристократия и достойные люди жили совсем в других местах». «Сейчас квартиры в Ваке самые дорогие в городе». «Все бы проблемы решили», — напомнил Кока. «Подожди еще», — ухмыльнулась бабушка. «Самые дорогие будут у нас салалаки». «Попомни мое слово». «А почему?» «А потому что мы на Пригорке. Это самый прохладный район. птацминду всегда вивает свежий ветер. Кстати, раньше наш район назывался не Сололаки, а Салалаки, от слова «сали», что значит по-грузински «крутая скала». Так, во всяком случае, объясняет название этого района историк Вахушти-Багратиони». А я думал, от английских слов «соло» и «лайк». Единственный любимый невинно подбросил Кока утку. Бабушка фыркнула. «Ерунда! Никакой Англии и Америки и в помине не было. Когда у нас в Салалаке цвели сады, и когда ваше ваки погрязнет в копоте и саже, у нас будет рай. И раньше, две тысячи лет назад, сюда в знойные дни приходили люди пировать». Это потом все застроили домами». Да, Кока представил себе эту бездну времени. «Две тысячи лет. Может быть, там, где он сейчас сидит, когда-то кутили князья, жарили шашлыки, играли дудуки и барабан, плясали кинто, звучали тосты за дам. Ауф! Две тысячи лет! Вот бы посмотреть, как тогда пировали!» На что бабушка поморщилась. «Уверяю тебя, все то же самое. тамада ада, тосты штрафные, кто-то напился, буянит, кто-то спит». «А что ели тогда?» — бабушка пожала плечами. «Трудно сказать. Народ, скорее всего, ел, что попало. А вот что вкушали цари и князья? Ну, шашлыки, хачапури, хинкали, сыры, зелень. Историки наверняка знают что-нибудь». Может и сложные блюда были, типа чахахбили из фазанних язычков. Кстати, знаешь ли ты, что раньше шила на поминках следовало есть бараньими косточками. Лоббио ели, наверное, жареную картошку. Поддакнул Кока, что вызвало волну сарказма. Турачок, лоббио и картошка появились после открытия Америки, как и помидоры и твой дурацкий табак. — Вот что значит быть олухом небесным. Война войной, а жизнь будет течь дальше. Грузию многожды захватывали, и ничего, живы до сих пор. Но каких это стоило слез, крови, потерь. Несколько веков в Тифлисе даже Арабский Эмират был. — Что? Эмират? Его только не хватало. В сердцах отозвался Кока из кухни. Шарев в тьмах в поисках бутылки чачи, что сберегалась бабушкой для компрессов, прижигания ран и других подобных дел. Бабушка оживилась, как в детстве, когда рассказывала Коки на ночь сказки. В восьмом веке в Закавказье явился известный палач арабский халиф Мурван Кру. Захватил город и основал Эмират, где стала править династия Шуабидов. А город был переименован в Эль-Тефелис. В Эмират входили Картали и Кахетия. После арабов пришлось все перестраивать. Столько было понастроено мечетей. Но интересно, что к святой горе арабы не приближались. И своих минаретов и медресе там не осмеливались ставить. Боялись. Долго сидели, сволочи. «Пока их не прогнали турки, сеть жуки!» «Какие жуки?» — переспросил из кухни Кока, украдкой, без бульков, отпивая из бутылки добрые гладкие чачи. «Очередные бесы с востока! Но их вымел поганой метлой Давид-строитель. После него явились монголы, разрушили город. Персы жгли не раз. Эмир Тимур-Тамерлан прошелся. «Османы крушили, господи, кого только не вынесли!» Заволновалась бабушка и попросила принести валерьянку и корвалол. «И теперь, когда от всех избавлены, время ли начинать междуусобицы Что в России, что у нас одно и то же? Когда свет дали, я слушала телевизор. В Москве друг в друга из танков стреляли. Что за люди? Насилием все всегда пытаются решить». Мы же не в пещерном веке. Впрочем, понятно, деграданты. Кто был никем, стал вообще ничем. И главный из них — это наш сапожник с шестью пальцами на копыте и усохшей лапой Джуга. — Ты, главное, не волнуйся. Знаем, что всюду абсурдистан, — подал капли кока, стараясь не дышать чачей. Бабушка, вытряхивая капли из обоих пузырьков, в одну рюмку фыркнула. «Да как не волноваться, когда по телевизору говорили, что в России уже раздаются голоса? Не пора ли возродить монархию? Скажите, пожалуйста, монархию им подавай!» Это ж надо быть такими идиотами, чтобы 80 лет назад развалить свою родину, убить миллионы в междоусобицах, выкорчевать генофонд, перерезать дворянство, разворовать несметные сокровища. Да еще воды. Потом этот рябой палач превратил страну в концлагерь, пропустил через мясорубку людей, чтобы они ему дороги прокладывали в его любимой вечной мерзлоте. Русские никогда не жили свободно, всегда тихо сидели, пережидали своих царей и вождей. Так пережидали монголов, Батыя, Рюриковичей, Грозного, Петра, Анну Иоанновну, Бирона, Николая, Сталина, Брежнева. В семнадцатом сорвались, все перебили и опять затухли. Очнулись только когда остались голы и босы, а сейчас... Призывают на помощь романовых, Коих сами же расстреляли, Закололись штыками, бросили в колодцы, Закидали гранатами и засыпали Полуживых хлоркой. Удивительный, самопоглощающий народ. Свою империю развалили, Союз развалили, что осталось развалить? А если Россия рухнет, Соседям не поздоровится, уверяю тебя, Конец империи страшен, и Абхазия — «Кровавая первая ласточка этого ужаса!» Кока, ощущая теплые приветы Чачи, удобно улегся на тахту. «С чего вообще эти коммунисты завелись? Наша лекторша в институте постоянно беременная была, так ничего толком не рассказала. И от Нодара Варламовича мало что в голове осталось, кроме пьянки и слова РСДРП». Бабушка залпом выпила капли, хлопнула рюмкой по столу. «Проклятый иудей Маркс свою теорию выдумал, а русские, желая, очевидно, показать Европе, какие они умные и прогрессивные, решили воплотить все эти бредовые идеи о всеобщем счастье на практике, в реальной жизни, но начали делать это не по-иудейски и не по-европейски, а по-русски, то есть привычной резней. Только прошу тебя!» Строго выпрямилась она и погрозила пальцем. Не путать Яльцина со Львом Толстым, а Хрущева с Чайковским. XIX век в России был в целом очень даже приличным. Это дальше. Люмпины и голодранцы все разрушили и похерили. Впрочем, и тогда русские императоры не гнушались угроз и шантажа для запугивания Европы. И она рассказала, что в наполеоновские времена в Париже поставили пьеску, где был комично выведен Александр I – которого это почему-то так возмутило, что он отправил бы на парду послание, где писал, что узнал об успехе новой пьесы и может завтра же прислать в Париж миллиона два или три зрителей, после чего пьесу тут же сняли с репертуара. А сейчас другие лозунги у них. Убей, укради, похить, завладей, отними. Присвой, откуси, отрежь, суй в карман, пока карма позволяет. Подключился Кока, а бабушка растерянно вздохнула. «О, Господи! Дадут когда-нибудь людям жить спокойно? Уже о бриллиантах и мраморных ваннах не просим, лишь бы вода и еда были, как в зоопарке. Дай еще ножпу, что-то сердце давит. И все, поголовно все, что тут, что там, врут и изворачиваются. Как у этих мерзавцев-политиков языки не отваливаются столько лгать!» и носы не растут, как у Буратино». Желая отвлечь ее от печальных мыслей, Кока пустил обычный пробный шар, переводящий сознание бабушки на иную ступень. «А почему, кстати, улочка напротив называется Чайковского? Там правда композитор жил?» Бабушка подозрительно взглянула, плотнее укуталась в пуховой платок. «Я тебе уже сто раз говорила. У тебя решито вместо ушей». Эта улица раньше называлась Консульская, здесь жило городское начальство высокие чины, а младший брат композитора Анатолий Ильич Чайковский служил в Тифлисе вице-губернатором и жил тут, на Консульской, в особняке, куда к нему часто приезжал брат-композитор. Кстати, Петр Ильич тоже писал в письмах, что будь помоложе, он бы навсегда устроился в Тбилиси, создал тут кучу вещей. «О, его очень любили и почитали в нашем обществе. Устраивали ему вечера, обеды, концерты, бенефисы. Там есть окно, возле которого он часто сиживал». «Правильно. Чайковский должен пить чаю у окна, а Кофеевский — кофе у дверей». Плоско пошутил Кока и, между прочим, Делан равнодушно сообщил, что уезжает на несколько дней в горы, в Бакуриане. Там снег выпал». На что бабушка резонно возразила. «Тоже мне, любитель спорта, выискался. Если тут нет света, воды и газа, то там и подавно не будет. Куда прёшься? Сиди дома. Нужен тебе этот бакуриани, как собаки пятая нога». «Я на горы лазить не собираюсь. Я не дядя Родион». «Просто поеду отдохнуть на свежем воздухе с друзьями, а то тут копоть всюду. Гарь, сажа, мгла, дым, дышать нечем». скоро приеду не волнуйся и ушел к себе в комнату сказав напоследок что в кухне осталось кило два картошки а в корзине лук и чеснок и услышав в ответ обиженную реплику как будто в вашем париже воздух чище чем у нас салалаки никогда не поверю у нас самый чистый воздух во всем городе в холодной темной комнате кое-как забил кропалик покурил лежал без сна Мысли блуждали во тьмах, спотыкаясь то об одну кочку, то о другую. Когда привезут гашиш, его никому нельзя показывать. Не то очереди будут стоять с утра до вечера, ведь в районе, как в саванне, ничего не происходит и не проходит незамеченным. Чуть кто поймал добычу, сверху начинают кружить грифы. За ними с земли следят хищники всех мастей и следуют за их полетом к месту жертвы и жратвы. А там уж кто сильнее того и мяса, остальным сидеть в сторонке и дожидаться рогов, копыт, костей и хвостов. Но ведь добыча тоже хочет жить, любая овца солнцу радуется, попастись в одиночестве, погулять, подумать, не все же время трусить и трусить куда-то в вечном стадном страхе. Интересно, что копытные думают о хищниках? наверное они для них неизбежность как для людей засуха ливни гром пожар мор или злые божества а от жвачных всегда живой на четырех лапах с когтями от человека чует свое бессилие перед чем то всесильным и всемирным что породило вселенную в тысячи солнц страшное оно роет черные дыры в космосе запускает метеориты и астероиды рушит в прах старые планеты, отрывает от солнца огромные массы магмы и заставляет их вращаться, как кипящее стекло на трубке стеклодува. И плохо, что человеку дадены ум и душа, но не забраны инстинкты, поэтому он от века не знает, что хорошо и можно, а что плохо и нельзя. Кока не мог уснуть от тревожных мыслей. Очень уж все решилось внезапно, само собой. Они как будто даже еще не решили ехать. И вот вдруг билеты на минводы. Ну-ка, реправ. Поедем, посмотрим, увидим, что к чему. Если что не так, уедем и деньги сатане отдадим. И любопытно же, он никогда в такие места не ездил. Ничего не брал, а всегда пробавлялся чужими милостями. А тут самому увидеть все своими глазами, попробовать, купить... И нук ренадежен, не раз в передрягах бывал. Можно рискнуть и залечь потом на дно. И опять вплотную подползали куцы и трусливые мысли. Не бросить ли все это, не свалить ли в Париж. Но там снимать комнату надо, а денег нет. И работы нет, и бабушку оставлять перед зимой нельзя. Подло будет. Чтобы отвлечься, стал мечтать, как вернется с добычей. Это, наверное, будет так же приятно, как бывало приятно после часовых ожиданий. Где-нибудь в грязных подъездах, сырых подворотнях, промозглых тупиках и обшарпанных хатах прийти домой, надежно спрятать дурь, набрать ванну, выкурить в горячей пенной воде контрольную мастырку, а потом в халате и наушниках улечься под пинг-флойд на широкую тахту в галерее, где пахнет душистой мастикой и цветами». кои бабушка покупает у молодой цветочницы Нази. Из кухни доносится шипение курицы на сковороде под камнем прессом. Сочатся ароматы жареной картошки, а со двора слышны крики детей, гулки, отскоки меча и вечные тюды черни. это соседская девочка, Мзиана, прилежно упражняется с утра до вечера, что, впрочем, никого не раздражает. Ведь шумно и гомонливо во дворе всегда. Вот ключи от счастья. Чего еще пожелать?»